Рецепт успеха. Предположим, кто-нибудь из читателей попал со своим войском в Египет. Предстоит упорная битва. Вы, не отдавая никаких сухих приказов и кисло-сладких распоряжений вроде «братцы, постоим же за матушку Родину, братцы, лупи неприятеля в хвост и гриву, получите потом почарки к коньяку», Просто выбирайте пару-другую пирамид повыше и указывайте на них пальцем. Солдаты, — кричите вы, — сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид. Простодушные солдаты поражены. Так много, — шепчут они, — бросимся же, братцы, в бой. Если разобраться, в сказанной вами фразе в ней не найдется ничего существенного. Но закаленный в боях воин не требователен, ему многого не надо. Сорок веков его восхищают. Если вблизи нет пирамид, можно придраться к чему-нибудь другому и опять привести солдат в крайнее возбуждение. Например, кругом пусто, а сверху светит обыкновенное солнце. «Солдаты!» — торжественно говорите вы. «Это то самое солнце, как будто бы есть еще другое, которое светило во время побед». Людовик от Не нужно смущаться тем, что злосчастный Людовик Двенадцатый не имел ни одной победы. Всюду его гнали без всякого милосердия. Неприхотливым воинам это не важно. Лишь бы фраза была звонкая, эффектная, как ракета. Конечно, полководец должен сообразоваться с темпераментом и национальностью своих солдат. Немца на пирамиду не поймаешь. Ему нужно что-нибудь солидное, основательное или сентиментальное. Немцу можно сказать так. Ребят, нас сорок тысяч, а врагов пятьдесят. Но они все малорослые, худые, в то время как вы толстые, большие. Каждый враг весит в среднем около трех пудов, а вся ихняя армия сто пятьдесят тысяч пудов. Вас же! В каждом около пяти пудов, то есть вся наша армия на пятьдесят тысяч пудов тяжелее ихней. Это составит двадцать пять процентов. Неужели же мы их не поколотим? Кроме того, немец любит слезу. Солдатики, — говорите вы, сдерживая рыдание, — что же это такое? Неужели же мы не победим их? Если мы их не победим, подумайте, как будут огорчены ваши добрые мамаши, вяжущие на заваленке шерстяной чулок, и ваши престарелые папаши, пьющие за газетой свой зейдль пива, и ваши дорогие невесты, которые плачут и портят свои голубые глазки. И все заливаются слезами» полководец, солдаты, даже последний барабанщик плачет, утирая слезу барабанными палками. Потом все бросаются в бой и побеждают. Легче всего разговаривать с китайскими солдатами. Им нужно привести такой аргумент. «Эй, слушайте там! Все равно, рано или поздно, подохните, как собаки!» Так не лучше ли подохнуть теперь, всыпав предварительно врагу по первое число? Есть еще один прием, к которому Наполеон часто прибегал и который привязывал солдат к полководцу неразрывными цепями. Холодное туманное утро. Солдаты жмутся у костров, сумрачные в ожидании битвы. Наполеон выходит из палатки и отзывает от кострадного солдата. Э, — Эй, послушай, братец, как зовут того солдата с усами, которому ты давал прикуривать и который так весело смеется? — Этот? — Жан Дюпон, из Британии. Он вчера письмо получил от больной матери, которая уже выздоравливает, и поэтому сейчас рад, как теленок. Наполеон направляется к указанному солдату. — Здорово, Жан Дюпон! Дюпон расцветает. Император знает его фамилию, император его помнит. «А что, Жан Дюпон, ведь прекрасная страна ваша, Бретань!» Дюпон еле на ногах стоит от счастья. Император Франции знает даже откуда он. «Ну, как твоей матери лучше теперь? Выздоравливает?» Если бедный солдатик не сходит сразу с ума от удивления и восторга, он падает перед чудесным повелителем на колени, целует руки и потом пытается убежать с определенной целью раззвонить товарищам обо всем, что произошло. Но Наполеон удерживает его. — Скажи, от кого ты сейчас закуривал папиросу, такой рыжий? — А, этот, мой товарищ парижанин, Клод Потафе. Сирота отца его убили во время взятия Бастилии, и у него теперь кроме невесты маленькой Жанны никого нет в Париже. Часа через два Наполеон натыкается на Клода Потафе. Здорово, старый товарищ Клод Потафе, не бойся сам здесь. А мысли в Париже около маленькой Жанны, ух ты плутишка, но посмотрим, такой ли ты забияков в сражении как твой отец, который свихнул свою старую шею около Бастилии 14 июля. Клод Потафе падает от изумления в обморок, а когда приходит в чувство, говорит своим товарищам, захлебываясь, вот это полководец, нас у него 200 тысяч, а он знает и помнит жизнь каждого солдата как свою собственную.